Глава пятая. Гостеприимство. «Чего он хочет, этот слепой?» — спросил дядюшка Шатлен Жанна Рене. Этот бедный человек и его сын хотели срезать путь по дороге в Лувр и заблудились в полях. А поскольку холод собачий, и ночь хоть глаз выколи, потому что небо затягивает тучами, Слепой и его сын просятся переночевать на ферме где-нибудь в уголке хлевы. Но госпожа Жорж так добра, что никогда не отказывает в гостеприимстве несчастным. Она, конечно, согласится пустить на ночлег этих бедняк. Но надо ее предупредить. Сходи к ней, кладина. Кладина исчезла. — Где он сейчас, этот добрый человек? — спросил дядюшка Шатлен. — Ждет в маленьком амбаре. — Зачем же ты запер их в амбаре? Если бы он остался на дворе, собаки разорвали бы его на куски вместе с его мальчонкой. — Да, дядюшка Шатлен, напрасно я кричал и кричал. — Тихо, Медор, ко мне, турок, назад, султан. Никогда еще я их не видел в такой ярости. А ведь у нас на ферме их не учили рвать бедняков, как в других местах. Ей-богу, мы сегодня не зря выделили кусок хлеба и глоток вина для бедняка. Потеснитесь немножко, вот так. Поставим еще два прибора для слепого и его сына, потому что госпожа Жорж наверняка позволит им переночевать у нас и все же непонятно, почему собаки так разъярились, — проговорил Жан-Рене. Особенно тур, которого Кладина взяла с собой, когда ходила в дом священника. Он словно взбесился. А когда я его гладил, чтобы успокоить, шерсть на его спине стояла дыбом, как иглы у ежа. Что вы на это скажете, дядюшка Шатлен? Вы ведь все знаете. Скажу тебе, сынок, что хоть я знаю много, животные знают больше нас. Помнишь, ураган той осенью превратил нашу маленькую речку в настоящий поток? Ночь была непроглядная, а я как раз возвращался с поля с моими рабочими лошадьми. Ехал я на старом рыжесаврасом жеребце. Но черт меня побери, если я знал, где нам перебраться через реку вброд. Темно было, как в печи. Так вот, опустил я повод на шею старого Саврасова, и он сам отыскал брод, которого в такой тьме не нашел бы ни один человек. Но кто его этому научил? Да, дядюшка Шатлен, кто научил старого Саврасова? тот же, кто научил ласточек лепить гнезда под карнизами. — А трясогузок, Ведь гнезда в камышах, мой мальчик. — Так что там? — обратился старый пророк к ладине, которая появилась, неся под каждой рукой по паре белоснежных одеял, сразу наполнивших кухню свежим запахом шалфея и вербены. Госпожа Жорж велела накормить несчастного слепого и его сына ужином и оставить переночевать. Не правда ли? — Вот одеяло. — Мне велено постелить им в маленькой комнате в конце коридора, — ответила Кладина. Так пойди же за ними, Жан -Рене. А ты, дочка, пододвинь два стула к огню, пусть согреются, прежде чем сесть за стол потому что холод этой ночью жестокий. Снова послышался яростный лай собак и голос Жанна Рене, который пытался их успокоить. Дверь в кухню внезапно распахнулась. Громатей вместе с храмулей вошли так поспешно, словно спасались от погони. — Придержите ваших собак! — злобно закричал громатей. Они чуть нас не искусали. «Они оторвали у меня кусок блузы», — добавил Храмуля, все еще бледный от страха. «Простите, добрый человек», — сказал Жан Рене, закрывая дверь. «Но я никогда не видел наших собак в такой ярости. Наверное, это холод их так обозлил. Вот они и готовы покусать кого угодно, чтобы согреться. Глупые животные!» «Эй!» «И этот туда же!» — воскликнул крестьянин, удерживая старого Александра, который с грозным рычанием пытался броситься на чужаков. Он услышал, как другие собаки заходятся от злости, и последовал их примеру. «А ну, ложись на место, старый разбойник! Ложись, — говорят тебе!» Дядюшка Шатлен сопроводил свои слова добрым пинком, и Лиссандр, все еще ворча, Вернулся в свой любимый уголок возле очага. Громотей и стояли у дверей, не решаясь сделать и шага. Закутанный в синий плащ с меховым воротником, В шапке, глубоко надвинутой на черную повязку, почти закрывавшую ему лоб, Бандит крепко держал за руку храмулю, который сжался к нему, с опаской глядя на крестьян. Их честные лица сбивали его с толку и внушали страх. У дурных натур тоже есть свои симпатии и антипатии. Черты Грамотея были столь безобразны, что обитатели фермы на миг оцепенели, одни от ужаса, другие от отвращения. Это не ускользнуло от храмули, и страх крестьян вернул ему уверенность. Он был даже горд, что его спутник вызывает у них ужас. Но дядюшка Шатлен, справившись с первым впечатлением, вспомнил о долге гостеприимства и обратился к грамотею: Подойди к огню, добрый человек, и сначала согрейся. Потом вы оба поужинаете с нами, потому что мы как раз садились за стол. Устраивайтесь вон там. — Ох, простите, я не подумал, — спохватился дядюшка Шатлен. Мне бы надо было обратиться не к вам, а к вашему сыну, потому что вы, к несчастью, не зрячий. Послушай, сынок, подведи твоего отца к очагу. — Хорошо, мой добрый господин, — ответил Храмуля гнусавым голосом, полным лицемерного смирения. — Да воздаст вам Господь! За вашу доброту и милосердие. Иди за мной, бедный папочка. Иди сюда. Осторожнее. Оба приблизились к камину. Сначала Александр встретил их глухим ворчанием, но учуяв вблизи запах грамотея, он внезапно взвыл, душа и страшно. По общему поверью так воют собаки, когда чуют смерть. «Дьявольщина — Дьявольщина! — проворчал про себя Громотей. — Неужели они унюхали кровь, эти проклятые псы? Ведь на мне те же самые штаны, что и в ту ночь убийство торговца быками. — Ничего не могу понять, — тихо проговорил Жан Рене. Лиссандр обнюхал этого человека и воет, как по покойнику. И тут произошло нечто странное. Забывания Лиссандра были такими жуткими и пронзительными, что его услышали другие собаки. Кухню отделяла от двора, только застекленное окно без второй рамы. И по обычаю собачьего племени хором присоединились к его жалобному вою. Работники молочной фермы не были слишком суеверны. Однако сейчас они переглядывались почти с ужасом. В самом деле происходило что-то необычное. На ферму пришел человек, на которого невозможно было смотреть без страха и отвращения. И тотчас до сих пор мирные и добрые псы словно взбесились и теперь зловеще воют, предвещая по народным поверьям чью-то близкую смерть. Даже сам бандит, несмотря на всю свою закоренелость и дьявольское бесстрашие, содрогнулся, услышав этот страшный погребальный вой, вызванный его появлением, появлением убийцы. Один храмуля, циничный и наглый, истинно парижский сорванец, впитавший яд безверия, так сказать, с молоком матери, остался насмешливо равнодушен. Когда страх, что собаки его покусают, прошел, этот колченогий недоносок совершенно успокоился и теперь с издевкой смотрел на перепуганных обитателей фермы и на потрясенного громотерия. Наконец, очнувшись, От оцепенения Жан Рене выбежал на двор, и вскоре послышалось щелканье его кнута, быстро рассеявшего мрачные предчувствия султана, турка и Медора. Постепенно обращенные лица крестьян прояснились, и вскоре ужасное безобразие бандита перестало внушать им страх, а вызывало скорее жалость. Точно так же они с сочувствием смотрели на хромого мальчишку, обиженного судьбой. Им нравилась его хитрая мордочка, и они искренне хвалили его за трогательную заботу о слепом отце. Аппетит крестьян пробудился с новой силой, и в течение нескольких минут за столом слышалось только звяканье вилок и ложек. Храбро расправляясь со своими деревенскими яствами, работники и коровницы с нежностью поглядывали как маленький уродец ухаживает за слепым, сидя с ним рядом. Храмуля подавал ему лакомые кусочки, нарезал хлеб, подливал сидра, и все это с поистине сыновней любовью и вниманием. Но это была лишь одна сторона медали, а наоборот. Не столько из жестокости, сколько из духа подражания, свойственного его возрасту, Храмули находил злобную радость в том, чтобы терзать грамотея, по примеру, сычихи, которую он по-своему преданно любил и старался во всем на нее походить. Но откуда у этого извращенного мальчишки такая потребность в любви? Почему его сделали счастливым скупые нежности одноглазой сычихи? Почему, наконец его до сих пор волновали воспоминания о материнских ласках. Это было одно из тех неизгладимых воспоминаний, которые доказывают, что порог никогда не бывает монолитен, что и в нем есть трещины. Мы уже сказали, что Храмуле, так же как и Сычиха, находил особое наслаждение в том, что он заморож мог истязать могучего тигра. Сидя рядом с работниками фермы, Храмуля придумал изысканную попытку, заставлявшую Громотея страдать и выносить его издевательство, не подавая вида. Каждую заботу, каждое проявление деланного внимания к мнимому отцу, он сопровождал пинком ноги под столом и старался при этом угодить по старой незаживающей язве на правой ноге Громотея, в то место, где ее растерло до кости кандальное кольцо за время каторги. Бандиту понадобились все его мужество и терпение, чтобы скрывать свои страдания при каждом нападении храмуля, тем более что маленький злодей выбирал для своих ударов самые неподходящие моменты, когда Громотей пил, или когда он говорил. И тем не менее, старый убийца не выдавал себя. Он великолепно скрывал гнев и страдания, прекрасно понимая, а Колченогий именно на это и рассчитывал, какая опасность грозит всем его замыслам, если крестьяне догадаются, что творится под столом. — Держи, бедный папочка, вот тебе орех, я его очистил, — сказал Храмуля, подкладывая на тарелку грамотею орех, освобожденный от скорлупы. — Молодец, сынок, — одобрил дядюшка Шатлен, а затем обратился к слепому бандиту. — Конечно, участь твоя незавидная, добрый человек, но у тебя такой хороший сын, и это должно тебя немного утешить. «Да, несчастье мое велико! И если бы не заботы такого нежного сына, я бы...» Тот бандит не удержался и громко вскрикнул. «Сын Краснорукова ухитрился, наконец, попасть точно по язве, и боль была невыносимой!» «Господи, что с тобой, бедный папочка?» — воскликнул храмуля плаксивым голосом. Он встал и бросился на шею грамотею. В первом порыве гнева и ярости бандит хотел задушить колченогого недоноска своими могучими руками и так сильно прижал его к груди, что мальчишка почти задохнулся и жалобно пискнул. Но тут же, сообразив, что не сможет обойтись без храмули, слепой бандит сдержался и оттолкнул его на стул. Во всем этом поведении крестьяне увидели только выражение отцовской и сыновней любви. Бледность храмули, и его прерывистое дыхание показались им признаками беспокойства доброго сына за своего отца. — Ну что с тобой, достойный человек? — спросил дядюшка Шотлен, Ты своим криком так напугал сыночка, что он весь побелел. Смотри, он и сейчас еле дышит. — Ничего, это пустяки, — ответил Громотей, вновь обретя обычное хладнокровие. — Я слесарь-механик. Не так давно мы ковали полосу раскаленного железа, и она упала мне на ноги. Ожог был таким глубоким, что раны не зажили до сих пор. — Я сейчас? Задел о ножку стола и не сдержал крик от боли. «Бедный папочка!» — посочувствовал Храмуля, оправившись от испуга и бросая на грамотея змеиный взгляд. «Бедный папочка!» «И это в самом деле так добрые люди? Язву у него на ноге. Никто не может исцелить, увы, никто. О, я хотел бы, чтобы она досталась мне, лишь бы он не мучился». Бедный папочка! Женщины смотрели на Храмулю с умилением. «Очень жаль, добрый человек», — продолжал дядюшка Шатлен. «Очень жаль, что вы пришли к нам на ферму только сегодня, а не три недели назад. Почему это? Потому что у нас был врач из Парижа, у которого есть волшебное средства от всех болезней ног. Одна добрая старушка из деревни совсем не ходила уже три года так этот врач положил свою мазь ей на раны а теперь она бегает как охотник баск и обещает при первой возможности пешком отправиться в париж и поблагодарить своего спасителя сами понимаете отсюда солей вдов где он живет путь неблизкий ну что с тобой? опять это проклятая рана Упоминание о более вдов вызвало у бандита такие страшные воспоминания, что он невольно содрогнулся, и уродливые черты его лица исказились. «Да», — ответил он, приходя в себя, — «опять приступ боли». «Добрый папочка, не беспокойся, я тебе осторожненько попарю ногу на ночь», — пообещал Храмуля. «Бедняжка», — умилилась Кладина, — Как он любит отца! — Право, очень жаль, — продолжал дядюшка Шатлен, обращаясь к грамотею, что этого достойного врача здесь нет. Но я думаю, он столь же милосерден, как учен. И когда ты будешь снова в Париже, попроси своего сына, чтобы он отвел тебя к нему. Он тебя вылечит, я уверен. Адрес его легко запомнить. Алеевдов, вдов, дом семнадцать. Если даже забудешь номер, не беда. В том квартале не так уж много врачей, особенно чернокожих, потому что, представь себе, этот превосходный доктор Давид — негр. Лицо Громотея было настолько обезображено шрамами, что вряд ли кто-либо заметил его бледность. И тем не менее он побледнел, Смертельно побледнел, услышав сначала номер дома Рудольфа, а затем имя Давида, чернокожего доктора. Того самого негра, который по приказу Рудольфа поверг его ужасному наказанию, мучительные последствия которого он испытывал каждый миг. Поистине для Грамотея это был черный день утром. Его унижали и мучили Сычиха и сын Краснорукова. На ферме собаки, почуяв убийцу, чуть не разорвали его и выли как по покойнику. И, наконец, случай привел его в дом, где недавно побывал его палач. Все эти отдельные происшествия раньше вызвали бы у слепого бандита попеременной ярости или страх, но вместе взятые — Они нанесли ему жестокий удар. Первый раз в жизни его охватил суеверный ужас. Он спрашивал себя, нет ли в сочетании этих странных событий грозного предостережения судьбы. Дядюшка Шатлен, не заметив бледности грамотея продолжал. — К тому же перед вашим уходом мы дадим твоему сыну Адрес доктора, и этого будет достаточно. Господин Давид обязательно поможет любому, кто к нему обратится. Он так добр, так добр. Жаль только, что он всегда такой грустный. Ну, ладно. На здоровье. Выпьем за твоего будущего спасителя. — Спасибо, я не хочу больше пить, — мрачно ответил грамотей. Выпей, папочка, выпей, дорогой, это полезно для твоего желудка, — пристал Храмуля, вкладывая в руку слепого бандита стакан. — Нет, нет, я не стану пить, — сказал Громотей. — Но тебе налили не сидра, а доброго вина, — сказал старый крестьянин. — В городе не всякий богач пивал такое. Черт побери! Да вся наша ферма не такая, как все. Ну что скажешь, к примеру, о нашем простом ужине? Все было хорошо, очень хорошо, — машинально ответил Громотей, все более погружаясь в свои нерадостные мысли. Так у нас каждый день хорошая работа, хорошая еда, чистая совесть и чистая постель. Вот в двух словах наша жизнь. Нас здесь семеро... И, скажу не хвалясь, мы работаем за четырнадцать. Но нам и платят за четырнадцать. Простым землепашцам сто пятьдесят кю в год, скотницам и служанкам на ферме по шестьдесят кю. Да еще мы делим между собой одну пятую всего, что дает ферма. — Черт возьми, ты понимаешь, что мы не оставляем ни одного клочка невозделанной земли? потому что чем больше дарит наша бедная старая земля-кормилица, тем больше мы получаем. «Должно быть, ваш хозяин не очень-то богатеет, если он вам так платит», — сказал Громотей. «Наш хозяин, он совсем не похож на других. У него свой способ наживать добро, и только он его знает». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил слепой бандит, готовый говорить о чем угодно, лишь бы уйти от осаждавших его мрачных мыслей. — У вас, наверное, какой-то удивительный хозяин. — Да, удивительный и необычайный во всем старина. Но послушай, ты ведь зашел к нам случайно, наша деревушка стоит далеко от всех больших дорог, и, наверное, ты сюда никогда не вернешься. Поэтому тебе стоит послушать, кто такой наш хозяин и что он делает на этой ферме. Я расскажу тебе короче, при условии, что ты потом будешь повторять это всем. Сам увидишь, говорить об этом так же приятно, как слушать». «Я слушаю», — согласился громатей.